Глава 29. Собственно, как я и полагал, подоспели мы очень даже удачно. Не уверен, что при Диме раньше получилось бы лучше. Несколько послушников в компании отряда гвардейцев как раз закончили вскрывать мощную дверь, ведущую в один из учебных классов, и сейчас пытались уговорить забаррикадировавшихся за ней студентов сдаться. «Никто не причинит вам вреда!» – неожиданно хорошо поставленным голосом увещевал один из послушников. Технополисе вспыхнул бунт. Мы эвакуационная команда. Мы доставим вас в башню совета, где вы будете в безопасности». «Капюшон, сними эвакуатор!» – выкрикнул кто-то из класса. «А то я тебя не припоминаю». «Мы сводный отряд дома Старков, приданный дому технос для подавления бунта», – терпеливо продолжал говорить послушник. «Мы не причиним вам вреда. Мы союзники». «Мне почему-то казалось, что цвета Старков выглядят иначе», повторил тот же голос, и мы с Коралл переглянулись. Джулиан Аквис собственной персоной. «Жив, курилка!» Кэтрин, услышав голос сынули, хищно улыбнулась и вопросительно посмотрела на меня, мол, «Атакуем?» «Ты гляди, честно договор выполняет. Реально команда ждет». Я жестом показал, мол, секунду, и, аккуратно высунувшись из-за угла, прикинул диспозицию. «Мы прибыли в технополис инкогнито, чтобы у бунтовщиков не возникло подозрений», продолжал бубнить послушник. «В этот момент я почувствовал на себе чей-то взгляд», смотрели из зала, в котором укрылись студенты. Покрутив головой, я едва заметно улыбнулся одними углами губ. «Фина», девушка была жива и здорова, заметила меня и тоже явно обрадовалась. Я жестами показал госпоже капитану, что нужно потянуть время, и снова перешел к рекогносцировке. Насколько я понял, перед послушниками стояла задача захватить студентов невредимыми. Логично. Их нужно убедить добровольно принять в себя тьму, а не перебить. Это несколько упрощает задачу. Кроме того, послушники считают, что здание зачищено и нас не ждут. Глупо, конечно, что пост не выставили на входе в академию, и даже сейчас гвардейцы сектора не держат. Но тут уж не очень-то удивительно. Брант и сам не сильно умом отличается, чего уже о его варварах говорить. В общем, ударов в спину они не ожидают, осталось только придумать, как нанести его таким образом, чтобы не зацепить студентов. Активировав сканирование, я раскинул его широкой сетью и ощупал коридор. Так, не то, не то, хм, а вот это интересно. Первым, что я нашел... Была автоматическая турель над входом в зал, из которого послушники пытались выманить студентов. От сети управления ее кто-то отрубил, но питание имелось. Теоретически я мог перехватить контроль над ней и изрешетить в упор ничего не подозревающих послушников и гвардейцев-перебежчиков. Вот только памятуя о бешеной регенерации послушников, окончательный вопрос с ними так не решить. Хотя для начала неплохо. «Так, а это что?» «Ух ты!» — нащупав и идентифицировав еще одну систему, я вернулся к своим спутницам, приобнял обеих, притянув к себе, и зашептал свой план. Услышав который, обе синхронные плотоядно улыбнулись. «Хм, действительно, Аквис и Игнис очень похожи. Если две эти барышни споются, я никому на Авроре не позавидую. Огонь и лед — бешеный микс». Быстро обсудив детали, мы приступили к их реализации. У дверей продолжались переговоры, я явственно слышал голос Фины, уточняющий детали. Студенты якобы согласились выходить, но требовали гарантии безопасности. Отлично. Эти балбесы расслабились и заливали молодежи, как шикарно сейчас все будет. Обязательно будет, ага. Только не для вас, уроды. В полуприседе, перебежав на другую сторону коридора, я присел за выступом декоративной арки и привел импульсник к бою. По дороге сюда я обобрал труп одного из гвардейцев, подрезав у него разгрузку с дополнительными магазинами, и боезапас у меня сейчас был солидный. Впрочем, если все пойдет так, как я запланировал, он мне особенно и не понадобится. Бросив взгляд на Кэтрин, я дождался ее кивка, снова развернул сканирование, нащупал нужный узел и активировал одновременно взлом и перезагрузку. Коротко взвыла сирена, заставив гвардейцев дернуться, и тут же с потолка ударили тугие струи воды и системы аварийного пожаротушения. «Ну, леди Кэтрин, ваш выход!» Блондинка выступила из укрытия, вскинула руки, и многочисленные струи воды с бешеным напором, лупящие по разным углам, накрывая весь коридор, превратились в отточенные ледяные лезвия. «Когда-то очень давно я смотрел старенький фильм». Не помню подробностей, но там отряд спецназа пытался пробраться в подземный комплекс, чтобы отключить сбрендивший центральный компьютер этим комплексом управляющий. И была там невероятно мясная сцена, когда то ли одного, то ли сразу нескольких членов этого отряда в буквальном смысле порезало на бульонные кубики сетью лазерных лучей. Помню, это произвело тогда на меня сильное впечатление. Так вот... По уровню мяса эта сцена и рядом не стояла с той, что разыгрывалась сейчас в коридоре. Тысячи острейших ледяных шипов, летящих со скоростью пули под разными углами, на вылет пробивали тела гвардейцев и послушников. Вода, покрывающая пол, бурлила красными от крови бурунами, и безжизненные тела, похожие на фантастических ежей, придуманных обнюханным мастером по визуальным эффектам, оседали в эту воду, со всех сторон прошитые ледяными шипами, иглами и копьями. В центре всего этого колбасного цеха вдруг проявилось движение. Угу, ожидаемо, послушники. Какие живучие все-таки сволочи. Но ну ничего, это мы сейчас исправим. Мы с Коралл вступили одновременно, будто репетировали заранее. В самую гущу ледово-кровавого фарша ударила длинная очередь из плазмагана, сопровождаемая мощной трассой ревущего огня. Фарш в воду закинули, осталось довести до кипения. В зале воцарился ад. Шипела плазма, ревел огонь, бурлила кипящая вода, а сверху с хрустальным перезвоном продолжали лететь ледяные клинки. Всю эту картину затягивали облака пара, а в нос била невыносимая вонь горящей плоти. Черт, такого я еще не видел нигде. Кажется, в полку моих ночных кошмаров, от которых я нет-нет, да и просыпаюсь с криками, прибыла. Интересно, что сказал бы психотерапевт, пишу я ему эту картину? Ожил источник, впитывая волны темного эфира концентрическими кругами, расходящиеся по коридору, и я понял, что все кончено. «Вот тебе и регенерация. Выкусили, ублюдки!» Прекратив огонь, я сменил энергоячейку в импульснике, поставил оружие на предохранитель и положил на пол остывать. Коралл, пройдясь контрольной струей пламени по красно-коричневому месиву, в которое превратились те, кто еще недавно были живыми людьми, тоже прекратила свой бенефис. Леди Кэтрин, запрокинув голову, стояла под струями воды, так и бьющими с потолка, и хохотала. Ее платье намокло, облепив и без того привлекательную фигуру, как вторая кожа, и леди Аквис выглядела сейчас не повелительницей воды, а какой-то греческой богиней-мстительницей, сошедшей с холста сумасшедшего художника. Фу, блин, сюрреализм какой-то. Так и кукухой двинуться можно. Потянувшись к управляющему узлу, я перекрыл воду контролем простых устройств и тяжело съехал спиной по стене. Устал. Причем, наверное, не столько физически, сколько морально. Можно мне хватит на сегодня подвигов и превозмоганий? А то так можно и поломаться. Дэймон, ты как? Я нехотя открыл глаза и поднял опущенную на грудь голову. Фина, вымученно улыбнувшись, я кивнул. Нормально, как у тебя? Если бы вы не явились, думаю, было бы не очень. А так все хорошо. Девушка действительно была рада меня видеть. Впрочем, неудивительно». В такой ситуации я бы и черту с рогами радовался. «Ну и отлично. Алекс с тобой?» «Да, только что где-то здесь был». Финн мотнула головой на учебный класс. «Хорошо. Что здесь произошло вообще?» Я заметил, что к нам присоединилась Коралл. «Хорошо. Финне два раза повторять не придется». Девушка вздохнула и быстро, но обстоятельно по-военному доложила обстановку. Как выяснилось, сразу после того, как Одер объявил восстание, в Академию явились послушники Бранда, якобы эвакуировать студентов. Гвардейцам, охранявшим башню знаний, что-то не понравилось, завязался бой, в котором гвардейцев раскатили почти в сухую. Послушники пытались объяснить это предательством гвардейцев, но во время схватки они использовали тьму, а далеко не все из студентов были наивными балбесами. В общем, на этот раз с послушниками сцепились ученики старших курсов, дав возможность остальным отступить. Фина, Алекс и, как ни странно, Джулия Наквис прикрывали отход. Алекс планировал вывести студентов через Андертаун, но сделать этого не успел. Старшекурсники, какими бы сильными и талантливыми не были, долго продержаться против адептов тьмы не сумели. Студентам пришлось забаррикадироваться в одном из учебных классов. Ну а дальше мы видели. «Угу, ясно. Связь с твоими бойцами есть?» Фина мрачно покачала головой. «Плохо. Я вспомнил о взрывах в той части периметра и тоже помрачнел. Возможно, там уже и связь держать не с кем. Стоит, конечно, рассчитывать на лучшее, но...» «Ладно», — я со вздохом поднялся, подхватывая излучатель и завертел головой. «Алекс-то где?» «Внутри только что был, помогал кому-то помощь оказывать?» Я благодарно кивнул и, обойдя по широкой дуге кровавое месиво, в которое превратились послушники и гвардейцы, направился в класс. Алекс действительно был внутри, рядом со столом, на котором лежала совсем молоденькая девчушка лет пятнадцати. Над девчушкой склонилась, как ни странно, леди Аквис. Держа девочку за запястье, она стояла, сосредоточившись и прикрыв глаза, и на бледное, словно пергамент лицо девочки, возвращался румянец. Несколько секунд, и девочка, судорожно вздохнув, села на столе, растерянно оглядываясь по сторонам. «Все хорошо, все хорошо, милая. Сейчас леди Аквис уже не напоминала богиню-мстительницу. Скорее, хранительницу домашнего очага и уюта. Как она быстро меняется, смотри-ка!» «Посиди немножко, не вставай», — продолжала говорить девочке Кэтрин. Я подошел ближе, посмотрел на повелительницу воды и хмыкнул. «Что?» — блондинка повернулась ко мне. «А что, так можно было?» — ухмыльнулся я. — Как? Ну вот так, без полного контакта, так сказать. — Можно, — ничуть не смутившись ответила леди Аквис. но было бы далеко не так приятно. — Мама! — к повелительнице воды подскочил отправленный ею куда-то Джулиан. — Я проверил там... — Ты... — Хорек разглядел меня и не смог сдержать удивления. Какого? — Джулиан, — резко оборвала его мать. — Повежливее, пожалуйста. «Повежливее? Да ты знаешь, кто это? Да этот урод!» На этом моменте мелкий Аквис схватил знатного леща и заткнулся. «Лорд Старк, прошу простить моего не очень умного сына. Вообще-то он неплохой парень. Это у него от стресса, полагаю», — повернулась ко мне Кэтрин. «Не стоит, леди Аквис, я все понимаю», — важно кивнул я, внутренне заходясь от смеха. «Хотя, будучи наследником водного трона, стоит быть все же сдержаннее» и думать, когда и на кого открывать рот. Я, прищурившись, посмотрел на Джулиана. Кажется, блондинка поняла, что между нами уже успел пробежать бешеный горк и со вздохом покачала головой. «Джулиан, извинись и поприветствуй лорда Старка, как наследнику подобает приветствовать главу союзного дома». «Главу дома?» Джулиан выпучил глаза так, что мне показалось, они вот-вот лопнут. «Именно так». Перед тобой лорд Деймон Старк, глава Дома Старков, владетель цитадели и хранитель седых отрогов. Хм, вот так вот значит. Союзный дом, именование полным титулом. Кэтрин Аквис только что при всех признала меня главой Дома Старков и назвала союзником Дома Аквис. Интересное кино. Продолжает вести свою игру? Пытается манипулировать наивным мальчишкой, чтобы обеспечить своему дому дополнительное преимущество? Ну, пусть так. Пока что наши интересы совпадают. Но твою ж мечту, как забавно выглядит и ошарашенный, пораженный мелкий Аквис. А видел бы он нас, Кэтрин, полчаса назад, совсем бы Кондратий, небось, обнял. Вот же как, мелочь, а приятно. Лорд Старк, Джулиан, наконец, взял себя в руки, шагнул вперед и склонил голову. «Прошу простить мою наглость и бестактность. Рад приветствовать вас». «Пустое, Джулиан», — с милости велся я, — «Кто старое помянет, как говорится? Да и не до этого сейчас. Мне сказали, ты прикрывал отход ребят вместе с капитаном Лемон и Алексом Техносом?» «Да», — Джулиан вздрогнул. «С нами был еще один Технос со старшего курса, но он...» Я мрачно кивнул. «Видимо, именно его тело мы встретили на подходе сюда. Ну что ж, спасибо, что помог. Достойный поступок. Не ожидал даже. Не удержался от шпильки я. Мелкий аквис вспыхнул и хотел что-то ляпнуть, вероятно, опять не очень умная, после чего снова получил бы леща от матери, либо от чего другого от меня. Но ситуацию спас Алекс Технос, уже с минуту стоящий в стороне и прижимающий руку к уху. Повернувшись, Алекс дернул меня за рукав и сунул миниатюрный наушник, подключенный, полагаю, к его ассисту. Деймон, тут мастер Кейлон на связи. Он хочет с тобой поговорить». Всю радость от глумления над молодым Аквисом, как ветром, сдуло. Слишком уж серьезное лицо было у Алекса. «С таким мы победили, не сообщают?» «Твою мать!» Вздохнув, я взял наушник и вставил его в ухо. «Что ж, сейчас узнаем, что там у нас еще случилось».